Телохранители засуетились, выталкивая любопытствующих из комнаты. Но едва один из них повернулся к Далиону, молчаливо предлагая тому выйти, как глашатая хрипло простонала. — Он пусть будет! Спустя некоторое время в комнате осталась лишь глашатая, лежащая на кровати, старшая гончая и целительница, печально переставляющая на столе Многочисленные флакончики с бесполезными травяными настоями. «Ты... тоже... вон!» — выдохнула девочка, едва не захлебнувшись в лающем кашле, кивком указав пожилой женщине на дверь. Та гневно фыркнула, но не решилась возразить и поспешно выскользнула за дверь, неодобрительно покосившись на мужчину. «Подойди ко мне». Тихо попросила глашатая, пытаясь неловко утереть выступивший на лбу обильный пот. Но рука остановилась на полпути и обессиленно упала на одеяло. «Мне очень жаль». Делеон смущенно отвел взгляд и присел на краю кровати. «Правда. Почему вы пытались защитить меня?» «Просто подумала» что слишком часто предавала себя, — слабо улыбнулась девочка. «Иногда надо сделать выбор, пусть даже и ценой жизни». «Спасибо». Мужчина пожал ледяные пальцы вестницы Бога. «Не за что, гончая». Глашатая сморщилась и часто задышала, пытаясь совладать с очередным приступом боли. Потом с недоумением моргнула словно пытаясь что-то разглядеть позади собеседника. Робко улыбнулась. — Надо же! Я успела бы как это чудесно — видеть! Значит, высочайший впрямь отвернулся от меня, если вернул зрение, пусть и на пороге смерти. Девочка перевела взгляд на мужчину и тихо проговорила. — А ты красивый! Из вас с Эвелиной выйдет замечательная пара, «Найди ее, гончая, и никогда не отпускай. Я знаю, у тебя получится». «Скажи мне», — осмелился поинтересоваться Далеон, «почему чужак мог пользоваться здесь магией?» «Это правильный вопрос», — кивнула глашатая. «Но не мне на него отвечать. От высочайшего. Только он знает, как такое могло получиться». Девочка хотела еще что-то добавить, но осеклась на полуслове, вытянулась под одеялом, словно по струнке, и затихла, с блаженной улыбкой, уставившись остекленевшими глазами перед собой. Теперь уже навсегда. «Пусть с добром тебя встретят боги», — прошептал мужчина. Встал и, не оглядываясь, вышел из комнаты. Он знал, что вряд ли кто-нибудь посмеет его остановить. Охранники глашатой слишком были потрясены гибелью девочки, поэтому беспрепятственно выпустили мужчину из дома. Но около ограды гончую поджидали. «Здравствуй, Нор!» — устало выдохнул мужчина, разглядев того, кто преградил ему путь. «Что ты тут делаешь?» «Жду вас!» — твердо отозвался юноша потирая красные глаза, словно он недавно долго плакал.